Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Бен Хоровиц. Мы — то, что мы делаем. Как строить культуру в компании. Читает Андрей Курилов. Предисловие. В секулярной Библии «The New Negro and Interpretation» «Новый негр-интерпретация», ознаменовавший начало Гарлемского ренессанса, в эссе «The Negro digs Up His Past» неутомимый чернокожий книголюб Артура Шомбург отмечает, что слишком долго негр был человеком без прошлого, поскольку считалось, что у него нет и не может быть какой-либо ценной культуры. Пуэрториканец по происхождению Шомбург писал не только о возрождении своей культуры в Белой Америке. Он отразил саму ее суть, собрав потрясающую коллекцию литературных сочинений, произведений искусства и редких артефактов. Все они позднее стали основой Шомбургского центра афроамериканских исследований и культуры, цитадели знаний и открытий, расположенной в историческом сердце Гарлема. Почти век спустя другой визионер, технологический гений и предприниматель Кремниевой долины Бен Хорвиц создал на основе тех же принципов, что и великий Шомбург, удивительный труд на стыке бизнеса, лидерства и культурных исследований. Читайте между строк. Вместо очередной книги с примерами успешной практики создания культуры процветания и взаимоподдержки, Хоровиц выпустил нечто иное. Он решил рассказать о лидерах настоящего, прошлого и далекого прошлого на примере цветного населения, которого не найти среди руководства и сотрудников сегодняшних технологических гигантов. Это Тусен Лувертюр, гений, стоявший за единственным успешным восстанием рабов в истории западного полушария, Гаитянской революции конца XVIII – начала XIX века. Японский самурай, чей кодекс Бусидо ставил добродетель выше материальных ценностей. Чингисхан — белая ворона, изгой, который возглавил одну из величайших армий в истории человечества и привлек на свою сторону умнейших из поверженных врагов. И самый трогательный пример — Джеймс Уайт, также известный как Шака Сингор который после жестокого убийства оказался внутри мичиганской тюремной системы, возглавил отряд головорезов «Меланикс» и повел их по пути культурной революции, надеясь повысить общественное сознание заключенных. Поместив эти динамические группы в центр своего исследования, Хорвиц подтвердил репутацию одного из ведущих философов-новаторов технологической отрасли. Суть новаторства для него не в реализации старой проверенной идеи, а в создании оригинальной, настолько прогрессивной идеи, что в лучшем случае ее назовут эксцентричной. В этой книге Хорвиц убеждает читателя в том, что надежная долговечная культура непременно должна быть основана на поступках, а не на словах на совпадении личностных стремлений и корпоративной стратегии, на честном анализе принципов, которые с первого дня работы впитывает новый или старый сотрудник, стремясь понять, как добиться успеха, на готовности привлечь внешние таланты и идеи, на преданности конкретным этическим нормам, нерушимым и значимым, и, что не менее важно, на желании внедрить в организацию шокирующие правила, которые непременно вызовут вопрос «почему?». Чтобы ответить на этот вопрос, Хоровиц обратился не к традиционному списку привилегированных представителей Fortune 500 а к истории человечества, выбрав лидеров, чье жизнеописание содержит немало уроков, которые можно назвать фундаментом любой культуры. Содержание и структура этой книги, в том числе эпиграфы, позаимствованные у хип-хоп-легенд, отражает тезисы самой книги. К тому же это увлекательнейшее чтение. Неожиданное практическое применение уроков из жизни Ловертюра, Сингора и других созвучно современному деловому и политическому ландшафту, где работает Хорвиц, один из самых одаренных лидеров современности. Так Хорвиц использует ключевой аспект афроамериканской традиции под названием дразнение. Шуточные комментарии как дань уважения — признак восхищения и почтения, и делает это с удивительной проницательностью ярко и памятно. Эта книга также отдает дань уважения исторической традиции, нашим интеллектуальным предшественникам, которые пожертвовали многим ради того, чтобы донести правду до будущих поколений. Хоровиц надеется, что его герои заглянут за ширму, по выражению Уильяма Дюбуа, и сумеют предостеречь новую по-настоящему космополитическую мировую культуру, о которой могли лишь мечтать. Отразив в этом революционном труде мудрость и подвиги творцов новой культуры, не самых популярных или напрочь забытых, Хоровиц создал уникальную книгу. Он попытался переосмыслить наши поступки и понять, кто мы есть на самом деле. Генри Луис Гейтс, младший.